Глава 44. Прошло ещё две луны, и Егорн совсем обжился в Азирии. Библиоград, Адеоны, выставка чудес всё это стало ему почти родным. И каждый день он продолжал обнаруживать в Гнеззяте что-нибудь новое и удивительное. Сегодня, например, он посетил выставку талантов. Это напоминало выставку чудес, только выставлялись здесь не экспонаты, а живые люди. Целыми сотнями они высидели в специальных нишах, хвастаясь всем подряд. Одни пели, другие играли на музыкальных инструментах, третьи что-то декламировали. И никто, в общем-то, никого не слушал. Стоял такой гвалт и кутерьма, что все выступления сливались в бессвязный гул. Пройдя по выставке их горн нашёл в её экспонатах некоторое сходство с телеканалами. Они точно так же выступали не для кого-то, а просто в пустоту. Ничуть не волнуясь, смотрят ли кто-то на них в данный момент. Хотя некоторые всё же вели диалог с публикой. Одна девушка, например, приглашала любого желающего с ней потанцевать. Строгого, вида усатый дядька обучал столярничать. А какой-то взъерошенный тип Хватал неосторожных зрителей из грудки и оралом в лицо, что он вегетарианец. Их Горн сам подумывал здесь выступить, свободных ниш хватало. Но потом решил всё же не растрачиваться на всякую чепуху. Уж лучше провести ещё диспут другой в другой водооне. Там оппоненты хоть и эксцентричные, но внимательно тебя слушают. Новый Принцепс Не обмануло их горно, расплатился сполна. В общем-то, работенка действительно была не пыльная. Знай, э, стой рядом с саркастичным видом, да высказывай критические замечания. Дитрек каждый раз парировал их с таким изяществом и легкостью, что все впадали в экстаз. То, что при этом он нес феерическую чушь, никого не смущало. Егорн был уже близок к необходимой сумме. Более того, в Библиограде он узнал об одном удивительном парифатском веществе, благодаря которому его проект ещё удешевлялся. Хотя прочтя его описание, Егорн сначала не поверил, приняв это за чью-то выдумку, но потом удостоверился на практике и загорелся пуще прежнего. Насколько было интересно создавать новый тип двигателя на основе жар камня, настолько же должно быть интересно и... Ой, Горн уже предвкушал. В принципе, он прямо сейчас мог отправиться на Кардегард и там спокойно заниматься проектом, ожидая прибытия Алатуса. Но он все еще оттягивал, так уж ему нравилось в Азирии. Не будь Егорн так неугомонен, не вляки его постоянно новые горизонты и неразгаданные аномалии, он охотно осел бы здесь навсегда. Конечно, учёные Азирии по большей части занимались лобудой, измеряли муравейники, проводили социопросы, кормили сыром утконосов, коллекционировали божьих коровок и изобретали квадратные колёса. Разрабатывали лекарства от всех болезней, выясняли значение имён, создавали идеальные бутерброды, скрещивали человека с овцой и писали диссертации. Но делали они это с таким искренним энтузиазмом, что поневоле заражали им окружающих. Перед отбытием их горн собирался ещё раз выиграть математический турнир. Он уже 3 раза становился чемпионом, 3 раза забирал призовой фонд и планировал сделать это в последний четвёртый раз. Начался турнир так же, как три предыдущих. Отборочный тур, полуфинал, в них их Горн был на равных с другими участниками. Так что расслабляться не приходилось. Но он благополучно прошёл. И в финале вновь оказались всё те же лица, в том числе и Тартак. В предыдущем турнире тот почему-то не участвовал, но теперь вот вернулся. Игорьно он поприветствовал тепло, пожелал удачи. Тот пожелал удачи в ответ, но мысленно посочувствовал. По жребию Игорно предстояло выбирать задания четвёртым. Первый участник заказал деление дробей. Второй вычисление гипотенузы. Третий нахождение всех младших делителей для трёхзначного числа Пока что все шло ровно. Эйгорн заработал одно очко, уступив два других Тартаку и еще одному сопернику. Но вот ход дошел до него. И он, как обычно, заказал кубическое уравнение. Распорядитель, уже готовый к этому, без раздумий произнес. 4ххх-19хх-19х-19х-6 равно нулю. Милок их горн застучал по доске. Остальные, разумеется, тоже принялись искать ответы, и в конце концов они наверняка их найдут. Если уравнение не слишком сложное, его корни можно отыскать и простым подбором, но времени это займёт гораздо больше, чем решение по формуле Виета. Ещё полминуты, и их горн: 2, 3! И ноль, минус одна, четвертая, раздался веселый голос. Эйхгорн резко развернулся, точно его ужалили. Мысленно, доканчивая вычисления, он убедился, что ответы верные. Но как? Кто? Тартак. Он стоял с довольной улыбкой, а на его доске красовались стройные ряды символов. То была не формула Виета, а скорее формула Кардана, Причём загромождённое лишними деталями, но она была там. Коллега, как вы не смог найти слов их горн? Да мне составило немалых трудов найти этот способ, произнёс Тартак, аж жмурись от удовольствия. Но я знал, что он уже открыт вами, а следовательно, существует. Так что оставалось только приложить усилия для его поиска. Несколько секунд остолбеневший их горн просто стоял и хлопал глазами. А потом согнулся в поклоне. Почтительно поклонился великому, по-настоящему великому математику. Невелика заслуга пользоваться формулой, которую узнал еще в школе. А вот открыть ее самостоятельно, да еще в столь краткий срок, этот старик заслуживает исключительного уважения. Огромная честь знакомство с таким человеком. Тартака изрядно смутила такая реакция и Горна. Кажется, сам он не видел в своём свершении ничего особенного. Просто решил заковыристую задачку деловта. Коллеги, коллеги, к порядку, воззвал распорядитель. Мы все потрясены достижением метра Тартака, но турнир продолжается. Займите же свои места, коллеги. Нам предстоит еще немало вычислений. Эйгорн вновь принялся сражаться за очки. И, конечно, он мог продолжать заказывать задачи, решения которых Азири еще не знает. Хотя бы уравнение четвертой степени. Вряд ли Тартак успел разгадать и его. Но он не стал этого делать. Просто не стал. Ему больше не хотелось пользоваться своим преимуществом. Так что теперь Эйгорн... Заказывал те же задания, что и все. Да и Тартак, как он заметил, кубических уравнений не запрашивал. Иначе турнир превратился бы в поединок их двоих. Без секретного оружия соревнование стало гораздо напряжённей. Однако их Горн всё равно выиграл, хотя с разницей всего в одно очко, вырвав его буквально на фотофинише. И этой своей победой он гордился сильнее, чем тремя предыдущими, ибо в этот раз победил на равных. По окончании турнира они с Тартаком беседовали не один час. Их Горн раскрыл ему формулу Виета и поначалу хотел поделиться и другими земными знаниями, но передумал. Азирские учёные ищут не ответов, а решений. И эти решения они хотят найти самостоятельно. Пусть они будут ошибочными, пусть искать придется долго, но это будут их решения, и только их. С этим Эйхгорн и покинул Азирию. Прекрасная страна, поистине прекрасная. Несмотря на отдельные дикости, лучшая из всех, в которых Эйхгорн бывал. Но пришло время двигаться дальше. И он вновь вступил в во ворота портальной станции. На сей раз на поясе Горна приятно тяжелел мешочек с золотом. Хотя, нет, не так уж приятно. Вроде и сумма-то небольшая, всего 200 золотых кругов. Всё, что Егорн заработал за целые луны разными способами. 200 монет, один маленький мешочек. Только вот весит он почти килограмм. Золото чертовски тяжёлый металл. Портала на Кардыгард нужно было ожидать дольше суток. Так что на сей раз их горн всё-таки прибег к услугам рассчитывателя и прошёл сложным маршрутом. Почти полтора часа он ходил через порталы, девясь фантастическим пейзажем и невероятным существам Азирия, новая страна Шезия. Оптималия, Нболих, Шевалорийская империя, Зимарок и наконец Кардегард. Всё-таки удивительные места эти портальные станции. Чем-то сродни земным аэропортам, но ещё более особенные. Попав на такую станцию, ты оказываешься в волшебной точке, из которой можешь переместиться в любое место в мире. Не совсем любое, конечно, но всё равно Один шаг, и ты перенесёшься в другую страну, на другой остров или континент. Непередаваемое ощущение. Ты как бы одновременно везде. Эхгорн даже задумался о том, чтобы отложить основной проект и просто попутешествовать. Благо парифадская система порталов представляла для этого широчайшие возможности. Не во все страны допускали свободно. Например, для новой страны Или оптималии требовались визы, но в большинстве с этим не заморачивались. Но в конце концов он всё же решил приберечь это на потом. Его аж жгло желание добраться до Алатуса, разгадать его загадку. И свою временную базу их Горн стал обустраивать на острове Кардегард. Тот для этого подходил как нельзя лучше. Кардегард Не славился учёными и философами, как в Азирии. Не было там и таких свободных нравов, но в целом государство процветало. Здесь уже больше 1000 лет царил мир. А потому жители даже несколько обрасли жирком. Когда-то было не так. Ещё в Азирии, проSTUDИРОВАВ историческую литературу, Ихгор узнал, что в прежние времена остров Кардыгард делился на пять государств. И уж тогда они только и делали, что били друг другу морды. Но однажды они объединились, и после этого воевать стало просто не с кем. Кордегард расположен посреди океана. Других стран поблизости нет, а через портал вражеская армия не явится. Мистерия это гарантирует. Здесь по улицам не бегали голые философы с огурцами. Вместо них расхаживали В развалочку высокородные богатеи, неся впереди себя необъятные животы, издали эти сливки общества напоминали свадебные торты, облачённые в роскошные одежды светлых тонов, с причёсками-башнями, увешанные драгоценностями так, что не оставалось живого места. Пальцы с ордельки унизовывали великолепные перстни. С жирных шей ниспадали тяжёлые ожерелья. В ушах висели золотые клипсы, а длинные завитые ресницы походили на крылья бабочек. За каждым аристократом следовала вереница слуг. Был среди них опахальщик, заботящийся о том, чтобы хозяина не мучил зной. Был кофешенк, по первому слову хозяина подносящий сладости и прохладительные напитки. Был вооружённый до зубов гайдук Устремляющий арбалет на каждого, кто подходил слишком близко. И был даже стуланоша, волокущий на закорках стул, скорее даже небольшое креслице. Богачу стоило остановиться и чуть согнуть колени, стуланоша уже подставлял кресло, чтобы хозяин мог дать отдых ногам. Егорн выбрал для проживания уединённое местечко в сельской местности, неподалёку от крупного города. Но не в нём самом. Для задуманного им проекта требовался простор и поменьше любопытных глаз. Он даже нанял сторожа, чтобы в его отсутствие по рабочей площадке никто не шлялся. Обошлось это недорого. На поданное объявление откликнулся всего один человек вышедший в отставку наёмник. Будучи в преклонных годах, да к тому же с поколеченной ногой, много он не запросил. Новый торус оказался не только хромым, но и немым. Насколько Ихгорн понял по его жестикуляции, язык ему вырезали ещё в молодости. Голос наёмнику не принципиален, так что это на карьере не сказалось. Вот нога делала другое. Инструкции Ихгорн выдал своему работнику самые элементарные: на территорию никого не впускать, а разворовывать имущество не позволять. Дедуган выслушал и сдал утробное «э-э-э», заменяющее ему все слова, переложил с плеча на плечо пику и уселся у ворот. Местечко, которое облюбовало их горн, раньше было дачной усадьбой. Но несколько лет назад она сгорела. Хозяин богатей купил себе другую, а на эту просто махнул рукой. За прошедшее время территория заросла бурьяном, А к обугленным, развалинам никто не приближался. Разве что козы иногда наведывались попостись. Да хутарские мальчишки прибегали поискать сокровищ. И теперь прямо здесь, на заброшенном пустыре, Егорн принялся обустраивать взлётную площадку. Только не для аэроплана на сей раз, а для аэростата. Он решил подняться к Алатусу на воздушном шаре. Аэростат самое древнее и самое простое летательное средство. Самый первый поднялся в воздух ещё в XVIII веке шар братьев Монгольфье. Построить подобный вполне реально даже в средневековых условиях. Проще всего было с гондолой. Егор нашёл в городе артель профессиональных корзинщиков и заказал им корзину, очень большую корзину. Увидев чертёж, мастера ужасно удивились. Несколько раз переспрашивали, не напутал ли уважаемый клиент с размерами. Но когда убедились, что нет, только пожали плечами. Хозяин барин Егорн выбрал прочную, но лёгкую лазу и попросил сделать дно из морской фанеры. Не возникло проблем и с тросами. Их Егорн приобрёл на судоверфи. Обычные пеньковые тросы, не смалённые, Конечно, промалёные прослужили бы дольше, но их Горн не собирался летать на этом шаре годами. Ему важнее была прочность. Вот с куполом было труднее. Нейлоновую ткань, конечно, достать не удалось. Поэтому их Горн решил действовать по старинке. Он взял обычную шёлковую ткань и смочил её раствором каучука, получив вполне пригодную оболочку. Каучука обошёлся недёшево. Оказалось, что на Парифате гивеи произрастают в одном единственном месте. А в островном государстве хаос. Разумеется, те вовсю пользуются своей монополией, заламывая несосветные цены. Семена драгоценного дерева неоднократно вывозили контрабандой и пытались разводить в других краях, но те по какой-то причине упорно не всходили. Из-за этого звериного оскала капитализма их горну пришлось выложить немало монет. Но зато он обзавёлся хорошим, прочным куполом, только и ждущим, чтобы его надули. Обдумывая свой проект их горна, особенно долго размышлял над тем, чем его надувать. Первым делом он отверг вариант с монгольфьером. Нет ничего проще, чем наполнить шар просто горячим воздухом. Но у таких аэростатов слишком мала подъёмная сила, и они слишком уязвимы к уменьшению давления. Вряд ли монгольфьер вообще сумеет подняться на высоту Алатуса. Поначалу их горн собирался сделать шарльер, только не мог решить, на водороде или на гелии. Водород легче, его проще достать, но он взрывоопасен. Гелий безопасен. но более труднодоступен. Эйхгорн не был уверен, что ему удастся раздобыть нужное количество. Однако оба варианта отправились в корзину, когда Эйхгорн узнал о наличии на порифате того, что на земле существовало только в фантазиях средневековых химиков. Газ, обладающий совершенно невероятными, непостижимыми свойствами. Флогистон. Вот так Назывался этот элемент именно флогистоном, и Эйхгорн планировал наполнить свой шар, создав принципиально новый тип аэростата. Эйхгорньер, если так можно выразиться. Вряд ли, конечно, он здесь первопроходец, наверняка кто-то на Парифате додумывался до этого и раньше. Но в библиографии Эйхгорн не нашёл о том никаких сведений. а расспрашиваемые им ученые тоже о подобном не слышали. Так что пусть будет их горньер. Хорошее же слово. Флагистон на парифате встречается пусть и не повсеместно, но достаточно часто. Некоторые растения и животные выделяют его из воздуха и благодаря этому летают. Ибо самое невероятное во флагистоне то, что его вес отрицателен. Это не гипербола, не фразеологизм. Он по-настоящему отрицателен. Все вещества падают вниз, флогистон падает вверх. Если хочешь взвесить чистый флогистон, запасись специальными весами, ибо на обычных весах флогистон не удержится, он испарит ввысь. Флогистон идеальный наполнитель для летательных аппаратов легче воздуха. Он инертный, не горячий, и с его помощью можно подняться хоть в космическое пространство. Наполненный флогистоном баллон будет неудержимо рваться вверх и вверх, пока не окажется за пределами атмосферы. Очень интересно, что с ним произойдёт в невесомости. Эх, доставить бы образец на землю и исследовать в нормальной лаборатории. Эйгорн уже убедился, что в периодической таблице Парифта отличается от земной. Некоторые элементы явно имеют другие свойства, хотя разница в основном незначительная, едва заметная. Однако Эйгорн никак не мог сообразить, в какую клетку следует поместить элемент с отрицательным весом. Узнав о существовании Влагистона, он нашёл ещё одно возможное объяснение. аномально низкой массы порифата. Есть ли часть его недр составляет флагостон, возможно, в жидком или даже твёрдом состоянии? Да, эта гипотеза имеет право на жизнь. Уже к концу четвёртой недели Эхгорн в Чернезе закончил работы, и у него оставалось ещё 110 золотых кругов. Корзина, баллон, тропы всё было готово. Оставался только самый важный компонент флагистон. И завтра утром их горн планировал его достать.